все стояли как зачарованные пока лучшие кавалеристы полка демонстрировали перед нами достоинство своих скукунов и были не в силах вымолвить ни слова разве что фидюнин время от времени бормотал вполголосу вот это да и хмурился хмурился хмурился даже переверзив больше не вспоминал свою настёну какая уж тут настёна товарищи нет у нас на земле таких лошадей не сыскать То есть будёновцы, от которых, как известно, произвели таширцев в российской директории, конечно же имеются, и в большом количестве. Но даже самые чистокровные, самые знаменитые будёновцы до среднего таширца не дотягивают. Ни так сказать по эстетическим критериям, ни по спортивным. Обидно, да? Неужели у них в конкордии трава сочнее и морковка кратиннее, а вяз слаще, воздух чище? Нет, что-то не верится. Так почему же тогда таширцы самые красивые лошади галактики? Но самое обидное, пожалуй, в том, что экспорт таширцев из Конкордии категорически запрещён. Наказание за попытку нарушить этот запрет в Конкордии одно смерть. А почему собственно нельзя? Разве это не подло? Лишать своих братьев по великаройсе удовольствия прилить кровь этих изабелловых ангелов, крови наших земных коней, назвать которых иначе, как коньками горбунками, у меня не поворачивался язык. Там, на ипподроме первого народного кавалерийского полка, меня впервые посетила странная мысль: а ведь если затеять войну с Конкордией и выиграть её, а как же иначе? то можно ведь захватить не только партизу с её огромными заводами по производству люксагена, не только плодородные колонии, но и этих вот золотых лошадей. Впервые в жизни я подумал о том, что лошади стоят войны, как какой-нибудь краснокожий с пожелтевших страниц старой американской истории. Меня эта мысль тогда не шокировала. Сомнений не было. Таширцы войны стоят. Мой затуманенный алчностью взгляд встретился со взглядом контр-адмирала Туровского. Взгляд Туровского, как обычно свинцовый, казалось, стал ещё тяжелее от каких-то стратегических дум. Гержопари, Туровский думал о том же самом, о лошадях, которые стоят войны. Эх, жаль я не телепат, чтобы узнать это доподлинно. А что вы творили кавалеристи? Дани устроили в нашу честь подлинный фейерверк трюков. И ультижеровка, когда лошадь бежит галопом на корде, а всадник вытворяет немыслимые акробатические трюки у неё на спине. И выездка, когда лошадь танцует, и вышагивает. И драйвинг, когда соревнуются упряжками. Эх, только стой с отвисшей челюстью и балдей. А потом нам показывали фильм про Кира Великого, где первый народный кавалерийский полк, переодетые в энтуражные костюмы, изображал древнюю кавалерию, которая вламывается в строй врагов и приносит персидскому царю победу за победой. И водили под денникам, в которых было так же чисто, как например, в моём гостиничном номере, и уж наверняка не грязнее, чем в госпитале нашей академии. Показ сопровождался хвастливыми комментариями вроде этот жеребец по имени Турлык стоит столько же, сколько 8 тонн люксагена. И традиционными для клонов рассказами о том, как нелегко, хотя и почётно, быть кавалеристом на службе Родины. Три раза лошадь почисти, шесть раз накорми, плюс 4 часа тренировок в день. Да уж. Разрыдаться можно такая нагрузка. Откровенно говоря, таширцев я был готов чистить раз 10 на дню. А затем в обществе бравых конкордианских кавалеρισтов, которые при ближайшем рассмотрении оказались все сплошь пихливанами, впрочем, можно было и раньше догадаться, глядя на их аристократические нетрафаретные лица. Мы пили кумыс, обедали под открытым небом, шутили и поднимали тосты за дружбу между братьями по великарасе. Игого, вместо тоста сказал, переверзив, когда банкет уже вошёл в свою завершающую фазу, всё позволено. Игого поддержали его хором мы с Ваней Терновым, поднимая свои стаканы. И только Колька Самохвальский оставался трезв среди всеобщего веселья. С искучающей миной чужака он поглощал поджаренного на вертеле фазана и смотрел кольно на нас, спехливаными. Второй час подряд смакующих достоинства таширцев как на буйно помешанных. А ещё через 2 дня я наконец обнял мою Ису.